Тропа из слов Всякому брошен жребий Ты не одна такая В красном платье по краю снов Пролагаешь тропу из слов Где она оборвется Знать тебе не дано Все за тебя решили Стражи небесные были И умолять грешну. Но ты всегда умела Переписав сюжет Переиначить время Помнила, что поэт миротворец меж мирами яви и снов. И потому смелее смейся и пей вино. Солнце пока не село за горизонт, финал открыт, Чтобы предрешено обратить начало строки. Даже в ночи не молчи, ибо слова ключи от вечных миров.